Третье. Марина не сразу поняла, что попала в западню. Для этого ей понадобилось несколько минут сосредоточенного ожидания. Она думала, что вот-вот с ней заговорят и объяснят, наконец, что же случилось с Дмитрием. В это время Ли, выделывая немыслимые кренделя на узеньких улочках Болонии, увозил девушку все дальше и дальше от центра города. Наконец Марина поняла, что машина движется совсем не в сторону отеля «Капелла Росса». Отель, по ее мнению, находился совсем рядом. А они уже проехали вон сколько. Улицы становились все шире и все темнее. В Марину медленно начал вползать холодный мерзкий червячок страха. Она резко обернулась. С заднего сиденья прямо на нее смотрели маленькие узкие глазки. И в тот момент, когда машина проскакивала очередной перекресток на красный свет, в глазах незнакомца внезапно зажглось дьявольское пламя. Куда мы едем? Голос Марины дрогнул и сорвался. Оба китайца молчали. Марина заметила, как кривая усмешка появилась на плоском лице водителя. Остановите сейчас же! Где Дмитрий? Марина схватилась за ручку двери и тут же почувствовала, как сильные жесткие пальцы сомкнулись у нее на шее. — Не дергайся, Цыпочка, — прошептал ей в самое ухо Минк. в твоих интересах вести себя смирно. Поможешь нам разыскать Маркова, и с тобой ничего не случится. Мы ему не сделаем ничего плохого, если только... если только письмо еще у него. — Какое письмо? — попыталась блефовать Марина. «Как? Ты не знаешь? У твоего дружка письмо, которое предназначено нам, а он никак его не отдает. Приходится вот прибегать к подобному нажиму». Марина все поняла. Не обнаружив в отеле Дмитрия, они решили захватить ее, чтобы потом обменять на письмо. Она немного успокоилась, потому что прекрасно знала. Дмитрия письмо абсолютно не интересует. Да и Кристиан говорил ему по телефону, что письмо нужно сразу отдать. К сожалению, ей не повезло, и зачем только она согласилась сесть в машину? Пришел бы Дима, отдал им это несчастное письмо, и дело с концом. А теперь, что они могут с ней сделать? Марина машинально погладила юбку, обтягивающую колени. Вот-вот, заметив ее жест, откликнулся Ли. «Сможешь уговорить Дмитрия? И тебе не придется ее снимать. А не сможешь?» И он опять ухмыльнулся. «Куда же мы едем?» вновь спросила Марина. «Дмитрий в городе, а это уже не Балони Давайте остановимся, и я ему позвоню. Мы встретимся, он отдаст вам письмо». «Ага, значит, ты про письмо все-таки знаешь?» «Да, знаю». Он говорил, что собирается отправить его по почте. Мари неприятно было видеть, как лицо Ли внезапно вытянулось и стало жестким. «Что? Получили?» — подумала она. И тут же еще больше испугалась, так как рука Минга снова сомкнулась у нее на шее. «Если это так, то ты очень пожалеешь», — прошипел он ей в ухо, — «но, думая, это не так». Он со своим дружком надеется, что может продать его нам и получить за него солидный куш, но он ошибается. Письмо принадлежит нам, а мы не станем платить за собственные вещи дважды. Сейчас мы приедем на место, а уж потом позвоним. Надо дать твоему дружку время немного поволноваться, а то все покажется ему слишком просто, и он в торопях наделает глупости. А может, ты не хочешь его беспокоить? Может, предпочитаешь провести несколько жарких часов в обществе двух молодых мужчин?» Марина вновь сжалась в кресле. «Не бойся. Мы знаем, как доставить радость женщине, если, конечно, она себя хорошо ведет. Ты и сама в этом скоро убедишься». Окна номера 321 отеля Капеллароса в котором находились Дмитрий и Кристиан, выходили на широкую вио -доцелью. В этот ночной час улица была совершенно безлюдна. Изредка проезжали запоздалые машины. Время от времени били часы на пьяцца-маджоре. Дмитрий нервничал, стоял у окна и до боли в глазах вглядывался в каждую проезжающую мимо машину. Он, не переставая, ругал себя за то, что не послушался Марину и не остался с ней в номере. В который раз он думал о том, чего стоит несколько страничек, написанного шариковой ручкой текста по сравнению с человеческой жизнью. Крестьян выгрузил на стол все спиртное, которое удалось выудить из мини-бара. Теперь он методично одну за другой уничтожал крохотные бутылочки, не забывая при этом каждый раз повторять за здоровье. «Послушай», — сказал он, приканчивая 50-граммовые камю, «а я ведь знаю, что написано там в шифровке». Дмитрий не откликнулся. Его не очень интересовало содержимое конверта. Сам конверт, аккуратно заклеенный и приготовленный к передаче, лежал тут же на журнальном столике. «Гораздо больше». Его интересовала судьба Марины. Он молил Бога, чтобы сбылось предположение инспектора и Марина, целехонькая и улыбающаяся вновь появилась утром в холле его отеля. А я была в гостях, скажет она. Он, конечно, сделает вид, что обиделся, но на самом деле будет так счастлив, что с ней все в порядке и что можно продолжать жить нормальной жизнью, что будет готов простить ей эти маленькие шалости. Тем более он сам виноват, оставил ее одну. Так вот, не унимался крестьян, так и не дождавшись желаемой реакции Дмитрия. Люшен, ну тот китаец, который попросил Виктора отправить письмо, он работал в Чинаоил. Они искали нефть в Южном Судане. С некоторых пор в этой компании начали происходить странные вещи, а именно стали исчезать люди, причем и китайцы, и местные, работавшие по контрактам. И что странно, исчезали они как раз в то время, когда пробы начинали показывать приближающиеся нефтеносные пласты. Я Люшена знал еще по посольству в Одессе. Думаю, что раньше он был из тех мальчиков, которые носят погоны, а может и остался таким до конца. Конечно, он занимался и другими делами, похоже, по образованию был бурильщиком. Так вот, когда я случайно встретил его уже в Судане, он попытался сделать вид, что меня не узнал. Но в конце концов был вынужден признать. С тех пор у нас с ним установились очень доверительные отношения, поэтому и алмаз. «Он именно мне предложил, а не кому-нибудь другому». «Ну а при чем здесь письмо?» «Нервно вставил Дмитрий, которому уже надоели все эти рассказы об основных африканских сокровищах, а главное, о бесконечных тайнах, с ними связанных». «А письмо тут при том, что нефть -то они искали, но никак не находили. Через полгода их контракт с суданцами заканчивался» и Чинаоил намеревалась закрыть свои изыскания и вернуться во освояси ну и что из того такие вещи сплошь и рядом случаются нефтеразведка это всегда риск можешь открыть месторождение а можешь у разбитого корыта остаться так в том то и дело что нефть они нашли нашли и притом много Только к этому времени суданское отделение Чина Уил, а точнее все его руководство, было куплено гостями с другой стороны океана. Им было важно, чтобы китайцы как можно скорее официально декларировали фиаско и прекратили поисковые работы. Расчет простой. Как только китайцы уйдут, на их месте появляется какой-нибудь тексако, Тут я точно не берусь сказать, кто, и снова начинает бурить. Понятно. Дмитрий, в конце концов, увлекся рассказом крестьяна. Они используют уже имеющиеся карты геологоразведки и без особых затрат выходят прямо на нефтеносные пласты. Неплохо задумано. А ты-то, собственно, откуда все это узнал? «Да я на сто процентов не уверен», — Кристиан, казалось, смутился. «Была у меня в Хартуме одна подружка, американка. Как-то раз, пока она в душе мылась, я за сигаретами в ее сумочку полез. А там удостоверение сотрудника Трансоил Интернациональ». «Ну и что? Как что? Она же биологом притворялась, цветочки, листики всякие собирала» так делается их чертов нефтяной бизнес поэтому сам понимаешь те китайцы в руководстве чина Оил, которых мало и которые куплены получают свой кусок и уберутся. это же в основном государственные чиновники им деньги по зарез нужны, а те которые на буровых и которых много должны были просто исчезнуть. Собственно говоря, Люшен был одним из последних, странным образом оставшихся в живых. Дело в том, что его перевели в центральную контору незадолго до того, как та буровая, где он работал, дошла до нефти. Естественно, он все знал. Думаешь, в письме именно это? Не сомневаюсь. Ведь Чина Оил – компания больше, чем на две трети государственная. Уверен, что письмо адресовано в посольство, хотя адрес на конверте мне ничего не говорит. А может быть, кому-нибудь из друзей. Но в любом случае нам с тобой оно ни к чему. Держать его у себя смертельно опасно. Думаю, этот покойничек у отеля тоже их рук дело. Может, они его там с тобой перепутали? Поэтому как только нам позвонят, не будем кривляться, спокойненько отвезем письмо, получим назад Марину, и забудем об этой истории навсегда. Безусловно, мы именно так и сделаем, Дмитрий задумался. А тебе не жалко своих долларов? А у меня, кроме переломанного компьютера, еще и те 25 тысяч, которые ты родителям Виктора передал, исчезли. Брось. Это все деньги. У меня теперь их много. И не стоит переживать из-за каких-то жалких 25 тысяч. Было заметно, что слова эти крестьяну даются с трудом. Он отправил на место упавшие на лоб слегка влажные волосы и потянулся за сигаретой. Звонок раздался сразу после того, как часы на пьяце-маджоре пробили пять раз. Говорил Ли, «Мне нужно связаться с Марковым. Я слушаю» ответил дмитрий сильно волнуясь и безуспешно пытаясь держать себя в руках слушай марков есть ли рядом с тобой полиция или ты намереваешься туда обратиться можешь забыть про свою подружку и спокойно возвращаться в москву нет тут никакой полиции а кто говорит говорит ли где письмо вам нужно письмо оно еще у меня и вы его получите, можете не волноваться. Дмитрий четко следовал обговоренному с крестьянам плану. А мы и не волнуемся, просто мы должны быть уверены, что ты не блефуешь и не пытаешься получить девчонку назад за просто так. Так вот, возьми письмо и прочитай, что там написано, не вскрывай, читай только адрес. Дмитрий взял в руки конверт. Он мог бы этого и не делать, потому что наизусть помнил господину Сучану «Парижская улица, 23, Адис-Абеба, Эфиопия», он прочитал. «Хорошо. Если письмо действительно у тебя целое и невредимое, и никто его не видел, то девчонку свою ты получишь тоже целую и невредимую. Если вздумаешь играть с нами в игрушки, пеняй на себя». Она вернется в таком виде, что тебе и самому не захочется больше с ней. Китаец перешел на нецензурный язык. И Дмитрий, плохо знакомый с грязным английским, поспешил его перебить. «А где гарантия, что вы меня не обманете? Почему я должен верить, что Марина у вас?» «Никаких гарантий нет и не будет. Пока мы тебе советуем верить нам на слово». Впрочем... «Твоя собственная главная гарантия у тебя в руках». «Хорошо», — Дмитрий посмотрел на письмо. «Я могу поговорить с Мариной. «А зачем тебе это?» «Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Незачем тебе с ней говорить». «Тогда и вам незачем ждать письма. Я сейчас же отнесу его в полицию, а они уж найдут правильный способ его применить». «Ладно, я дам ей трубку». Но только на два слова. Дмитрий услышал, как на другом конце провода произошла какая-то возня, но через несколько секунд в трубке зазвенел голос Марины. Дмитрий с трудом узнал его, настолько неестественно он звучал, чувствовал, что она до предела напряжена и испугана. Дима, мне страшно, Дима, с тобой все в порядке? Пока да, но трубку вновь перехватил Ли. Ну что? «Убедился? Да. Тогда слушай меня внимательно. Сядешь на поезд, идущий во Флоренцию, доедешь до станции Барберина, это примерно километров 60 от Болони. от станции пойдешь пешком. Не вздумай брать такси или останавливать попутку. Придешь один. Если мы заметим что-нибудь неладное, Марине будет очень больно. В этом можешь не сомневаться». Дойдешь до местечка, которое называется Барберина Монтекарелли. От станции это 4-5 километров. Там есть указатель. Запомнил? Запомнил, ответил Дмитрий, который на самом деле аккуратно записывал все на фирменном гостиничном бланке. Это деревенька, три дома. Но на самом склоне у дороги небольшая семейная гостиница. Ты ее ни с чем не спутаешь. Там, собственно, и путать не с чем. Заходи туда и жди. Понял? Понял. Не забудь письмо. И постарайся приползти на место до восьми утра. После восьми никого уже там не будет. Придется назначать новое свидание. А Марине страдать. Ты понял? У тебя времени не так много, так что не теряй его даром. Идуй на вокзал. И учти. «Барберина Монтекорелли находится на высоте, так что тебе придется потрудиться». «Понятно. Приду, как договорились». Ли повесил трубку первым, Дмитрий вопросительно посмотрел на крестьяна. Тот в это время задумчиво изучал пульт дистанционного управления телевизора. «Да, они не дураки. Я знаю этот район. Это горная область. Там все как на ладони». На несколько километров во все стороны дорога прекрасно просматривается. Кроме того, там чужаков не бывает. Подойти незамеченным невозможно. О полиции придется забыть. Дмитрий удивился, что крестьян вообще думал о полиции. Ему казалось, что тот не очень-то их уважает и предпочитает держаться подальше от стражей закона, в какой бы стране мира он ни находился. А оказывается, он тоже мыслил в этом направлении. Неужели все настолько серьезно? Дмитрий поднял с кровати куртку, сунул в карман листок с маршрутом и медленно двинулся к двери. «Постой!» — задумчиво остановил его Кристиан. «Сейчас позвоним, узнаем, как ходят поезда. Успеешь, не волнуйся. Им это письмо важнее, подождут». Кристиан сел на краешек кровати и обхватил голову руками. Несколько минут он сидел, не шевелясь, потом вздохнул, встал и снял трубку. Набирая номер справочной, Кристиан, не глядя на Дмитрия, ворчал. «Ну ладно, они у меня попрыгают, китаёзы проклятые. Не хватало, чтобы они у нас в Италии хозяйничали. монте им подавай. Подавитесь, пожалуй».